за паутинкой сегодня она не такая как всегда смотрите плывет сюда поворачивает и уже издали машет рукой аккуратно причёсанная она сидит на борту и длинные волосы и касаются мягкой воды весело бежит челнок доброе утро говорит она мне здравствуй нина осторожно коряга там она обогнула подводный камень где неглубокое течение, и подошла к обрыву, к моему ущелью. «Ух ты!» – вздрогнул я, потому что подкинула ее челнок и понесло между камнями. Нина пригнулась, налегла на весло, резко поставила его торчмя, и челнок остановился, замер у скалы. «Ты молодчина сказал я, заглядывая в узкий пролив. «Думал, разобьешься о скалу? Давай цепочку, привяжу твой челнок. А знаешь, Нина, тараторил я без конца, радуясь, что она приехала. Вот здесь, как раз на этом месте, застрял был оконь. "Знаю", ответила Нина. "Вот здесь острый камень ему вырезался в ногу, и я смазала ранку йодом, а камень веслом отколола". "Так это ты?" вытаращил я глаза и даже подумал, не послышалось ли мне. "Ты бак у нас послала?" Нина как будто и не слыхала моего возгласа. Трам-трам, замурлыкала Йеньку и захлопала ладонями по коленкам. Я и забыл, что она не любит о себе рассказывать и начал осторожно расспрашивать. «А ночью и не видно», — сказал я нараспев. «И видно, у меня есть фонарик». «А где же тот фонарик?» «А вот он». И протянула мне большой белый гриб. «Это же гриб». Ну и что, а ночью он светится. Я лег, оттопырил на себе рубаху, сделал темный шатер, сунул туда гриб и посмотрел одним глазом. Точно, светится гриб синим холодным огнем. От этого света под рубахой наступили синие сумерки, и получилась маленькая ночь, вроде бы небо, земля и луна. «Знаешь, Нина», – вскочил я на ноги, – «возьми свой фонарик». И пойдем к глиистым карьерам а там что а там нора целая пещера глубокая приглубокая даже страшно пойдем я подал ей руку из челна она спрыгнула на берег сняла свои белые туфельки оказалось что ростом она почти вровень со мной как раз до чуба мне разве что немного щуплая и не загорелая как адам до этого нина сидела только в челне. А сейчас вдруг встала на камень и опустила почему-то глаза. «Не бойся, пойдем», – хотелось сказать ей. Я повел ее через брод, через лозняки на другой берег речушки. Дорожка взяла круто вверх. Земля под ногами сухая, красноватая. И нам частенько попадались разноцветные кремниевые камушки. Нина запрыгала, захлопала в ладоши. «Ах, какие красивые!» Сказано, девочка есть девочка. Показал я Нине самые лучшие камушки. Есть острые, есть плоские, есть похожие на старинные ножи. А какого они цвета? Видишь и салатового, и зеленого, и багряно-красного. А какие высекают искры? У меня дома целая шапка кремниевых камушков. Могу поменять на фонарик. А хочешь и так дам. Навсегда. Разговаривая, мы прошагали дальше по крутому косогору. Уже по всему видно, что скоро приблизимся к глиняным ямам. Дорожки тут и там усыпаны белой глиной. А вот и крутой обрыв. Почти отвесная рыжеватая стена, изрытая дождями, а под стеной норы. Это входы в карьер. Мы остановились возле первой норы. Ну, представьте себе, круглая дыра. Надо лезть, словно в погребок. Кто-то даже выкопал ровные земляные ступеньки. Только вот темно. И холодом несет полезли предложил я неуверенно ведь наверное у меня был скучный потому что нина улыбнулась как улыбаются взрослые с умилением глядя на ребячей веснушки и я будь что будет вздохнул побольше воздуха съехал вниз на верхнюю ступеньку нина за мной она подняла свой грибок и мы взявшись за руки пошли туда под землю нора выдолбленная лопатами была круглой и скользкой осторожно я передвигал ногу сначала одну потом другую что-то липкое цеплялось за голову я шел согнувшись и чувствовал как нина дышит мне в затылок не страшно спросил я не а далеко еще далеко кто знает боится ли она или только мне жутковато Потому что прямо над нами висит целая гора земли. И ходят там тракторы, и слоняются дядьки с лопатами. И уже не видно того узенького выхода. Разве до него доберешься? Волей-неволей слышится. Дрожит земля, потрескивает. Вот-вот потечет за шею узенький песчаный ручеек. А потом грохот, обвал. У нас от страха захватило дыхание. Теперь мы разговариваем Только шепотом не на говорю я повыше фонарик подыми а то темно может вернемся обратно ничего уже скоро спускаемся ниже и проход становится все мрачнее и морозцем щиплет за ноги вдруг я поскользнулся шлепнулся в темноту в мокрую зияющую пропасть ой Что-то упало на меня, придавило сверху и светит мне в самое ухо. «Нина, это ты?» Мы испугались, но тут же рассмеялись. стала Нина, подняла вверх фонарик. «Смотри», — сказала она зачарованно, — «какая здесь красота!» Мы были уже внутри карьера, в белой пещере. «Нет, вы видели белую пещеру?» «Из белой чистой глины». Видели, чтобы и пол, и стены, и потолок, все было будто подсиненное, и вот чтобы горело удивительным ровным морозным огнем. Смотрела Нина на это белое сияние, и лицо у нее похорошело от удивления. На щеках обозначились глубокие вишневые ямочки. В тех ямочках, казалось, светился мед. У меня даже сладко во рту стало. Я сложил язык желобком и кончиком языка Лизнул в щеку. «Ой!» – воскликнула Нина. «Ты чего пугаешь?» Она вытерла рукой щеку, подняла еще выше фонарик и подошла к стене. У белой холодной глине, изрубленной лопатами, мерцали разноцветные камушки, блестели красные жилки, а из тех жилок выступала вода и холодными каплями падала под ноги. Казалось, капли сразу же замерзали, и в пещере звонко раздавалось эхо от каждого удара. Я, продрог, приблизился к Нине, и мы шепотом друг другу на ухо заговорили. «Нина, у тебя глаза светятся. И у тебя. У тебя нос холодный. И у тебя. У тебя губы дрожат. И у тебя. Давай отсюда убежим. Давай». Как только пустились мы на наутёк, задрожала, заговорила вся пещера. Мы карабкались вверх, толкая друг друга. Визжали, не то от страха, не то от смеха, трудно сказать. И вот, наконец, снова на горе. Сколько здесь солнца, тепла, запахов. Как хорошо наверху. Постояли вдвоём, согрелись, надышались вдоволь. «Давай в камушки поиграем», – предложила вдруг Нина. «Давай!» – согласился я, а про себя подумал. «Может, не надо?» «Девичья игра – камушки. И никогда у меня дальше паровоза не шло. Я видел только, как другие играли». «Чур-чура, я первая!» – крикнула Нина и быстро собрала хороших обточенных камушков. Как раз ровно пять. Она уселась на землю, одернула платьице, а потом с каким-то таинственным видом стала дуть в руку. По-своему на ладони разложила камушки. «Играю в наседку», – объявила она. И не заметил я, как Нина подбросила камушки. Подбросила, сверкнула ладошкой и, хватит, поймала их на спинку руки. Камушки стукнулись в воздухе, кучкой упали на руку и как будто замерли. Ни один не скатился на землю. Она еще раз подбросила и снова камушки на ладошке. Здорово. И я когда-то играл в наседку, один или два камушка словил. А это означает, будешь дальше играть с тем одним или двумя камушками, которые насобирала на сетка А ничего не поймаешь, все, иди, братец, гуляй. Теперь паровоз, сказала Нина. Высыпала свое добро на землю и начала паровоз, потом карусель. Быстро высоко подбрасывала она камушки, то по одному, то по два, то по три. И пока они пролетали перед самым носом у Нины, Она хватала с земли новый камушек, успевала подбросить и его, и даже умудрялась при этом ударить в ладоши, а то и обернуться на пятках и на лету поймать камушки, не уронив ни одного на землю. Я только хлопал глазами, глядя, как мелькают ее косички, бегают глаза, сверкают на солнце колени, как шевелит она ртом, словно помогает и губами, ловит мелькающие перед собой чудо камушки. «Все!» – со вздохом произнесла Нина. И языком слезнула капельки пота, которые повисли на кончике ее носа. Потом устало опустилась на землю. А у самой щеки горят, и в глазах озорные огоньки. Ну, конечно, рада-радехонька. А мне что делать? Как мне, бедняги, спастись? Если бы это на пруду было, если бы мы затеяли дед-бабу везет, тогда бы я так запустил камушек, что он 300 раз на воде подскочил бы. Правду говорю. Если не 300, то раз 7 или 8. А что здесь? Слушай, Нина, предлагаю я. Может, пойдем на Хиврю? Ты чего, испугался? Не хочешь играть? Не испугался, говорю я. А на Хиврю опоздаем. А что там, на Хивре? Ну, такого ты сроду не видела. Айда скорее. Хивря – это наша гора. Крутой стороной она обращена к солнцу. Здесь, на самом солнцепёке, Трава выгорает, земля дымится, и от сухой полыни глаза горько. Мы взбираемся на гору, ближе к небу. Отсюда видно степь, бугристую насыпь дороги и телеграфные столбы, что стоят в степи, как оловянные солдатики. «Садись», – предложил я Нине и похлопал ладонью по горячей земле. Мы уселись так, чтобы Нина видела меня, а я видел ее. «Угадай, кто здесь живет?» Я показал ей замаскированную в траве маленькую норку. В ту норку разве что палец мог пролезть. Однако, как она хорошо сделана. Отверстие круглое, стены гладенькие, очень тонко выложены ватой. Даром, что в земле. Норка чистая и светлая. «Здесь живет паук-крестовик», сказала Нина. «Правильно. Сейчас мы поговорим с ним». Я вытащил свои припасы, капроновую нитку и немного смолы. Смолу помял в ладони, подышал на нее, чтобы мягче было, и вылепил язычок. Потом привесил к нему нитку и тихо-осторожно опустил язычок в нору. «Подергай», – предложил я Нине. «Только не очень дергай, а так слегка». И я показал, как надо дразнить паука, а заодно приврал, что если его передразнить, то он начнет сердиться и высвистывать. «Ну что?» – спрашиваю. С таинственным видом склонилась Нина над норкой одной рукой водит нитку, другой рукой пальцем грозит мне. Ф с дёргает. Хватает за нитку. Как дёрнет посильней, тащи. Так и случилось. Нина рванулась назад, нитка за нею, и вылетел паук из норы, как рак за наживкой. Сердитый крестообразный паук, который вцепился клещами в смолу. Он качался на нитке как раз перед самым носом у Нины, перебирал волосатыми лапами и, Молила пощаде. Не была бы она девчонка, если бы не подскочила, не бросила паука, не запищала, не хлопнула меня по шее. Ах ты врун, испугал меня. Пока мы толкали друг друга и визжали, паук вытащил лапы из смолы и юркнул в свою норку. Интересно, как они придут нитку? Спросила Нина. Кто они? Да пауки. По-моему, по моему они ловят пушинки и из пушинок придут И нитки придут, и сетки для мух, и вату делают для паучков. А тебе зачем? Да так, вот посмотри, какая тоненькая ниточка. И Нина провела пальцем в воздухе. Между одним и другим стебельком травы повисла паутинка. Она светилась на солнце. Гнущиеся стебли туго натягивали ее, как струну. И паутинка тихо, баюкающе вызванивала. Это, наверное, антенна, догадался я. Пауково радио. «Давай послушаем, о чём оно говорит?» «Давай». И я приложил ухо, прислушался и сказал, «Нина, Нина передаёт». Нина приложила ухо, послушала и сказала, «Лёня, Лёня передаёт». Я снова приложил ухо и сказал, «Вру, вру, врунишка ты, Нина, передаёт». «Нет, это ты, врунишка». Вот что передает. Теперь мы уже вдвоем приложили уши, стукнулись лбами и паутинка треск оборвалась. Вот жалость, сказала Нина. Жаль, вздохнул я. Не сговариваясь, мы поднялись с земли и пошли за паутиной. Она парила в воздухе, извивалась как струна. Она была живая и озорная, и куда-то летела в степь, а мы спешили за ней. Смотри, она убегает от ласточки. Смотри, она поворачивает на дорогу, и мы идем за паутинкой, выбираемся на старую дорогу и дальше собираемся шагать. Если нужно будет, то пойдем в белый город, где белые дома, белые киоски, белые ремни у милиционеров. И мы пошли бы в тот город, но ветер качнул паутинку, поднял в небо, выше телеграфных проводов, выше ласточек, туда, к мягким пышным облакам. Исчезла паутинка, растаяла. А на земле остались столбы с белыми чашками, а между ними туго натянутые провода, которые, по-видимому, тоже звенят. Я приложил ухо к черному столбу. Гуд-гуд, гуд. Гудел, дрожал встревоженный столб. Напряженный стон его шел из-под земли, бежал по дереву и дальше несся куда-то по проводам. «Эй!» – сказал я столбам. «О чем вы там, гуд-гуд, гудите?» «Гу-ду-ду», — ответил столб. «О чем, о чем?» «Ду-ду-ду», — «Ду, ду, ду, повторил столб. «Эх», — махнул я рукой, «с вами столбами разве поговоришь? Бу-бу-бу, ду-ду-ду и ничего больше. Хайда, Нина, домой, а то далеко забрались». «И в самом деле далеко. Я только сейчас заметил. Мы стояли на самой вершине горы, вокруг неба, а там внизу маленькая хата». Такая маленькая и белая, величиной с грибок. И не видно ни окон, ни дверей, только тёмные точечки. И стоит во дворе восклицательный знак. И машет меня комариной лапкой. Фить? Наверное, Лёньку хватились и теперь зовут его. А Лёньку как ветром сдуло. Бежим, Нина. Бежим. Давай на перегонки. Давай. Несёшься с горы и тебе кажется, что ты на боку Верхом летишь через кусты, и через канавы. Зеленый копный верб мчатся тебе навстречу. И лицо обдувает речная прохлада. А вот уже и брод. Нина, ты приедешь завтра? Не знаю. Приезжай. Видишь, я ведь здесь один. Хорошо. Если с Адамом ничего не случится, приеду. Ну, до свидания, Нина. До свидания. Это с кем ты, Леня, разговариваешь? С трудом приподнимаю тяжелую от солнца голову. На груди на локтях у меня сложены узоры. Видно, что долго лежал на шероховатом камне. Каждый бугорочек, каждая ямка отпечаталась на теле. От солнца, от лежания в глазах мутно. И не сразу сообразил я, кто это меня спрашивает. «А, мама пришла». Стоит с ведром, с охапкой белья, будет полоскать в реке. «С кем ты разговариваешь, Леня?» Снова спрашивает мать. ни с кем. Лежу один». «А с кем мне разговаривать, если на нашей улице нет мальчишек?» «Бедный парень», — с грустью произнесла мать, — «целый день лежит, жарится на камне, даже не с кем поиграть». «Мама, не печалься, не надо. Хоть и лежал я здесь один, хоть никуда не ходил, но уже побывал в белой пещере, поймал паука, погулял по степи, одним словом набегался в волю, в досталь наговорился».